Глава 15. Сомс уходит. В Сомсе чуть теплилась жизнь. Ждали две ночи и два дня. Смотрели на неподвижную забинтованную голову. Приглашенные специалисты вынесли приговор. Оперировать бесполезно. И уехали. Наблюдение взял на себя доктор, который когда-то присутствовал при рождении флер. Хотя Сомс так и не простил этому типу тревоги, причиненной им в связи с этим событием. Все же тип не отстал и лечил всю семью. Он оставил инструкции следить за глазами больного. При первом признаке сознания за ним должны были послать. Майкл, видя, что к Флёр подходить безнадежно, целиком посвятил себя Киту. Гулял и играл с ним, старался, чтобы ребенок ничего не заметил. Он не ходил навещать неподвижное тело. Не от безразличия, а потому что чувствовал себя там лишним. Он унес из галереи все оставшиеся в ней картины. Убрал их вместе с теми, которые Сомс успел выбросить из окна. И аккуратно переписал. В огне погибло 11 картин из 84. Анет поплакала и чувствовала себя лучше. Жизнь без Сомса представлялась ей странной и возможной, точно так же, в общем, как и жизнь с ним. Ей хотелось, чтобы он поправился, но если нет, она собиралась жить во Франции. Винифрид, дежуря у постели брата, подолгу и печально жила в прошлом. Сомс был ей оплотом все 34 года, отмеченные яркой личностью Монтегю Дарти. И оставался оплотом последующие менее яркие 13 лет. Она не представляла себе, что жизнь может снова наладиться. У нее было сердце, и она не могла смотреть на эту неподвижную фигуру, не пытаясь хотя бы вспомнить, как люди плачут. Она получала от родных письма, в которых сквозило тревожное удивление. Как это Сомс допустил, чтобы с ним такое случилось? Грэдман принял ванну, надел черные брюки и погрузился в расчеты и переписку со страховой конторой. Гулять он уходил в огород, подальше от дома. Он никак не мог отделаться от мысли, что мистер Джеймс дожил до 90 лет, а мистер Тимати до ста, не говоря уже о других, и качал головой, устремив мрачный взгляд на сельдерей или брюссельскую капусту. Смизер тоже приехала, чтобы не расставаться с Виннифрид. Но все ее услуги сводились к причитаниям. Бедный мистер Сомс, бедный милый мистер Сомс, подумать только, а он так всегда берегся и других берег. В том-то и дело. Не зная, как давно украдкой подбиралась страсть и в какое состояние привела она флер, не зная, как Сомс наблюдал за ней, как на его глазах она... Единственно любимая часть его самого понесла поражение, дошла до края и стала готовая упасть. Не зная об отчаянии, толкнувшем ее навстречу падающей картине, не зная ничего этого, все пребывали в грустном недоумении. Словно не тайное, неизбежное завершение старой-старой трагедии, а гром с ясного неба поразил человека, Меньше, чем кто бы то ни было подверженного случайностям. Откуда им было знать, что не так уж это все случайно? Но Флерта знала, что причиной несчастья с отцом было ее отчаянное состояние. Знала так же твердо, как если бы бросилась в реку, и он утонул бы, спасая ее. Слишком хорошо знала, что в ту ночь способна была броситься в воду или стать перед мчащейся машиной. Сделать что угодно, без плана и без большой затраты сил, только бы избавиться от этой неотступной боли. Она знала, что своим поступком заставила его кинуться к ней на помощь. И теперь, когда потрясение отрезвило ее, она не находила себе оправдания. С матерью, теткой и двумя сиделками она делила дежурство. Так что в спальне Аннет, где лежал Сомс, Их постоянно было двое, из которых одной почти всегда была она. Она сидела час за часом, почти такая же неподвижная, как отец, не спускаясь его лица, тоскливых, обведенных темными кругами глаз. Страсть или лихорадка в ней умерли. Словно безошибочный отцовский инстинкт подсказал Сомсу единственное средство избавить дочь от снедавшего ее огня. Джон был далек от нее, когда она сидела в этой комнате, затемненной шторами и ее раскаянием. Да, она хотела, чтобы картина убила ее. Она стояла под окном, охваченная отчаянным безразличием. Видела, как картина зашаталась. Хотела, чтобы все поскорее кончилось. Ей теперь не было ясно, что в тот вечер... Совсем обезумев, она сама вызвала пожар, бросив непотушенную папиросу. Вряд ли помнила даже, где курила. Зато до ужаса ясно было, что от того, что тогда ей хотелось умереть, теперь отец лежит при смерти. Как добр он всегда был к ней. Невозможно представить себе, что он умрет и унесет с собой эту доброту, что никогда больше не услышит она его ровного голоса не почувствует на лбу или щеке прикосновение его усов, что никогда он не даст ей случая показать ему, что она право же любила его, по-настоящему любила за всей суетой и эгоизмом своей жизни. Теперь у его постели ей вспоминались не крупные события, а мелочи, как он являлся в детскую с новой куклой и говорил: Не знаю, понравится ли тебе, увидел по дороге и захватил. Как однажды, когда мать ее высекла, он вошел, взял ее за руку и сказал, «Ну-ну, ничего, пойдем посмотрим, там, кажется, есть малина». Как после ее венчания он стоял на лестнице дома на Грин-стрит, смотрел через головы толпившихся в холле гостей, Ждал, бледный и ненавязчивый, чтобы она в последний раз оглянулась на него. Ненавязчивый. Вот именно. Он никогда не навязывался. Ведь если он умрет, на память о нем не останется ни одного портрета. Почти ни одной фотографии. Только ясня снят он, что ребенком на руках у матери, маленьким мальчиком, скептически разглядывающим свои бархатные штанишки, В семьдесят году молодым человеком в сюртуке с короткими бачками, до да несколько любительских карточек, когда он не знал, что его снимают. Вряд ли кто снимался реже его, будто он не желал, чтобы его оценили или хотя бы запомнили. Флёр всегда жадный да похвал, это казалось непонятным. Какая тайная сила, скрытая в худощавом теле, которая сейчас лежит перед ней так неподвижно, давала ему эту независимость. Он рос в такой же роскоши, как и она сама, никогда не знал бедности или работы по принуждению, но каким-то образом сохранил стоическую отрешенность от других людей и их мнение о себе. А между тем... Никто лучше ее не знал этого. Он тосковал по ее любви. Теперь это было ей больнее всего. Он тосковал по ее любви. А она так мало ее выказывала. Но она любила его. Право же, всегда любила. Что-то в нем самом противилось чувству. Охлаждало его проявление. Притягательной силы не было в нем. И часто неслышно, приблизившись к постели, постели ее матери, где сама она была зачата и рождена, Флер стояла возле умирающего, и, глядя на исхудавшее серое лицо, чувствовала такую пустоту и муку, что едва сдерживала себя.